Джон не без любопытства вступил в Айсиум. Он никогда не бывал ни в одном лондонском клубе, кроме всякой всячины, где изредка завтракал с отцом. Айсиум, дышащий скромным комфортом, не менялся. Не мог измениться, покуда в правлении сидел Джордж Форсайт, которому его гастрономическая изощренность давала чуть ли не диктаторскую власть. Васиум сурово относился к богачам после военной формации, и потребовалось все влияние Джорджа Фурсайта, чтобы провести в члены клуба Проспера Профона, которого Джордж расхваливал как превосходного спортсмена. Джордж Форсайт и его протеже завтракали вдвоем, когда Велл и Джон вошли в столовую клуба и, заметив пригласительный жест Джорджа,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 «Гипнотическое действие». Худолицый официант выступал с благоговейной почтительностью масона. Он, казалось, смотрел в рот Джорджу Форсайту, сочувственно наблюдал жадный огонёк в его глазах и любовно следил за передвижением тяжелого серебра, меченного клубными вензелями. Рукав ливрея и конфиденциальный голос смущали Джона,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 И Джон слушал сперва словно в тумане, удивляясь, как может поместиться в голове столько премудрости. Он не мог отвести глаз от темнолицевого мастера. Слова его были так развязны и так удручающие, странные, тяжелые слова, точно выдавленные усмешкой. Джон думал о бабочках, когда вдруг до его сознания дошла фраза, сказанная темноволосым Вот бы мистеру Сомсу Форсейту заинтересоваться лошадьми. Старому Сомсу, где ему высохшая жила?